«Он хвостун, — раздраженно сказал он, — вечно лезет вперед, выставляется. Вспомни наше венчание, все время торчал на виду. И свадебный пир тоже, когда он потащил Маргариту танцевать, да так, что все обратили внимание. Ну что ты! Это ваш отец велел ему танцевать, а он и рад, ведь совсем еще мальчик. Он пыжится быть мужчиной изо всех сил». И это смехотворно, и ведь никто никогда его не отдернул, не поставил на место. Вот ты, например, заметила, как он пялился на тебя на нашей свадьбе?» «Нет, не заметила», — искренне сказала она, — «у меня все было как в тумане. Он вел себя так, словно влюблен в тебя, и воображал, что по-настоящему ведет тебя к алтарю». «Ах, какой вздор!» — рассмеялась Каталина. Он всегда был такой с самого рождения, — с неудовольствием продолжал Артур. Из-за того, что он общелюбимчик, он ни в чем не знает отказа и делает все, что хочет. Мне пришлось изучать право и языки, жить в Уэльсе и готовить себя к короне. А Гарри поживает себе в свое удовольствие в Гринвиче или Уайтхоле, будто какой-нибудь посол, а не наследник, которому надо многому учиться. Мне дарили коня, и ему дарили коня, хотя до того годами у меня была спокойная кобыла. Мне дарили сокола, и ему тоже. И никто не заставлял его, как меня, сначала годами обучать пустельгу, а потом ястреба-тетеревятника. А потом ему назначили моего наставника, и он стал пыжиться, чтобы во всем меня обогнать, перещеголять, затмить где только можно. И «Ему это удается!» В голосе Артура звучала горечь и глубокая обида. «Но он всего лишь второй сын», — мягко сказала Каталина. «Его все любят», — мрачно ответил он. «Что он не захоти, стоит ему только попросить, и он все получает». «Однако же не он, принц Уэльский», — подчеркнула она. «Возможно, он умеет нравиться людям». но настоящего веса у него нет. Он и остается-то при дворе только потому, что недостаточно важен, чтобы послать его сюда. Твой отец имеет на него свои виды. Скорее всего, его женят и отошлют прочь. Второй сын — это все равно, что дочь. «Он предназначен церкви», — сказал Артур. «Пойдет в священнослужители. Куда ж ему жениться? Так и останется в Англии». Скорее всего, будет архиепископом. Придется мне терпеть его здесь. Ну, если, конечно, он не выбьется в папы. Она рассмеялась, представив себе розовощекого светловолосого мальчика в папском облачении. «Какие мы все будем великолепные, когда вырастем! Мы с тобой король и королева, а Гарри — архиепископ, а может и кардинал!» «Нет-нет!» «Гарри никогда не повзрослеет», — настойчиво сказал Артур. «Так всегда и останется самовлюбленным мальчишкой. И поскольку моя бабушка, да и отец тоже, всегда его баловали и ни в чем не отказывали, он жадный и капризный». «Ну, может быть, все-таки с возрастом он переменится?» Видел бы ты мою самую старшую сестру, бедняжку Исабель, перед тем, как она впервые уехала в Португалию. Ты бы решил, что нет девочки тщеславней и суетней, чем она. Но когда ее супруг умер, она, вернувшись домой, только и говорила, что хочет уйти в монастырь. Сердце ее было разбито. — Ну, сердце Гарри так просто не разобьешь, — уверил ее Артур. — У него его просто нет. «Про Иссабель я думала так же», — возразила она. «Но в самый день свадьбы она влюбилась в своего мужа и больше, как говорила, не могла полюбить никого. Конечно, ей пришлось выйти замуж второй раз, но она сделала это с неохотой. А ты?» — неожиданно поинтересовался он. «Что я? Вышла ли я замуж без охоты? Нет. Влюбилась ли ты в мужа в день свадьбы?» «Ну уж точно, не в день свадьбы», — покачала она головой. «Кстати, о хвастунах. В этом смысле, Гарри, ничто рядом с тобой. Я тогда слышала, как наутро ты бахвалился».